Странное утреннее происшествие На следующее утро я познакомился с еще одним учителем, невысоким темноволосым мужчиной с проворными движениями и неподвижным взглядом. Я стоял у линии раздачи в столовой, а он накладывал себе на тарелку еду. Увидев, что я взял сразу пять яиц с начинкой, он заметил. «Это не мое. Я хоть и ящерица, но яйца не люблю». Тихо посмеиваясь над собственной шуткой, он вернулся за учительский стол. «Кто это?» — потрясенно спросил я Алекса. «Он всегда так не смешно шутит». Алекс кивнул. «Со временем привыкаешь». «Кстати, его зовут Оливер Джолли. Он ведет у нас английский, испанский и звериные языки», добавила Кики, индийский кольчатый попугай. Сьерра села рядом с нами. От нее пахло апельсинами. Она покосилась на стол, за которым сидели дети ветра. «Они делают вид, будто ничего не произошло, да?» Я кивнул. «Неужели среди ваших учителей нет ни одного оборотня птицы?» — Увы, нет, — Сьерра, наморщив нос, посмотрела на свое отражение в оконном стекле, пригладила пальцами взъерошенные волосы и залпом выпила стакан апельсинового сока. — О, как хорошо! Так вот, что я хотела сказать. Мои родители всеми силами стремятся заполучить летучего учителя, но это нелегко. — Значит, крылатые оборотни из твоего класса делают, что хотят? — нахмурился Карак. — Если им что-то не по нутру они просто улетят, и никто их не догонит ты весьма точно сформулировал проблему. Сьерра накинулась на бекон, помешав Алексу украсть его у нее с тарелки. Тикани посмотрела на Сьерру, а потом удивленно перевела взгляд на других волков, сидящих за столом левее. «А почему ты не со своей стаей?» «Я предупредила Ильву и Фарли, что эту неделю буду в основном заниматься гостями», поспешно ответила Сьерра. «Мило, с твоей стороны», заметил я и украдкой покосился на Эллу. Вид у нее был недовольный, может быть поэтому на ее коже проступил едва различимый змеиный узор. У ее приятелей тоже было похоронное настроение. Собранный чемодан Эллы уже стоял наготове в углу столовой. Я подумал, не попробовать ли еще раз вытянуть из Эллы, что сейчас вытворяется школа ее мать. Но Элла явно не была расположена к разговорам. — Так, ребята, выезжаем! — звучный голос мистера Блэкхарта без труда заглушил болтовню в зале. — Через пять минут встречаемся на парковке. «Можете выбрать, кто в каком из двух минивэнов поедет. Все взяли с собой что-нибудь перекусить? Достаточно воды и свое человеческое фото?» «Достаточно воды?» — переспросил Тимур, морская выдра. «Хорошая шутка. Это больше, чем я могу унести». К моему удивлению Элла улыбнулась. «Это для питья. Купаться будешь дома». «Ладно тебе, Тимур, ты хорошо контролируешь свои превращения», — сказал мой друг тюлень Себастьян. «В крайнем случае спрыгнешь с моста, золотые ворота». По дороге сюда мы мельком видели знаменитый на весь мир мост, когда проезжали по нему на север. — Если спрыгнешь, то разобьешься в лепешку. С такой высоты вода твердая, как бетон, — возразила фини Да расслабься, он пошутил, — сказал мальчик с длинными темными волосами, на которого я уже обратил внимание раньше. Его сосед по столу, невысокий черноволосый парнишка с мягкими чертами лица, слушал его, восхищенно кивая. — Это Виктор Дюшан, бойцовый петух. И Кроули его главный фанат. — шепнула мне Сьера. — А Кроули — синица. Уверен, Виктору часто приходится слышать шутки в духе «Лучше синица в руке». В столовой все готовились к отъезду. Мы с Шари отнесли обратно подносы, взяли рюкзаки и пошли на парковку. — Моя вторая экскурсия в город! — радостно сказала Шари, и мы с Финни встревожно переглянулись. Мы еще не забыли, что случилось во время первой. Мы расселись по минивенам, а мистер Блэкхард сел за руль. — Так, сначала в аэропорт. Он повернул ключ зажигания. Ничего не произошло. Бородатый директор еще несколько раз попытался завести минивэн. Безуспешно. Тут открылась водительская дверь второго минивэна. «Не заводится колымага», — пожаловалась мисс Блэкхарт оборотень кабан. «Что, и ваша тоже?» — удивился мистер Кристал. Мисс Уайт скинула брови и скрестила руки на груди, обводя взглядом учеников. «Очень странно. Мы все вышли и столпились на парковке». Мистер Блэкхард позвонил в фирму по аренде автомобилей, а Фарин Гарси открыл капот, чтобы обследовать технические внутренности. «Два минивэна, и оба не заводятся? Я сожру твой рюкзак, если это случайность», — сказал мне Рокет, и, присоединившись к нашему учителю превращений, стал осматривать провода и карбюратор. «Не вздумай, на кой мне изгрызенный рюкзак?» — отозвался я и обратился к остальным. «Как думаете, кто за этим стоит?» Многие ученики «Голубого рифа» посмотрели на Эллу. «Я тут ни при чем», — упрямо заявила она. Она стояла вдалеке, но слух у нее хорош После той истории с поддельным разрешением ей, разумеется, никто не поверил. Если не она, так ее дружки Тока и бари Они, правда, пока не зарекомендовали себя техническими экспертами, но Барри, по-моему, вполне способен вывести из строя автомобиль. Он отвратительный тип, но очень умен и получает в школе отличные оценки, хотя его сроду никто не видел за учебой. «У Эллы, во всяком случае, есть веский мотив», — прошептала Сьерра. «Кажется, ей здесь нравится. Наверное, она не хочет уезжать». «К такой матери? И я бы не захотел», — пронеслось у меня в голове. «Нет, моя мама, конечно, тоже не из тех, кто встретит тебя с распростертыми объятиями, когда у тебя проблемы. У меня по-прежнему сжимается сердце, когда я вспоминаю, как холодно она себе вела по отношению ко мне». Но, по крайней мере, ни она, ни Скотт не пытались жестокими методами навязать мне или голубому рифу свои взгляды. Крис посмотрел на телефон. «Если наши учителя не починят минивэна за час, на рейс можем не успеть». Мы все с нетерпением ждали. У Фарина только ноги из-под минивэна торчали. Он что-то подкручивал снизу. Рокет, держа в руках планшет, на который, видимо, скачал инструкцию по ремонту минивэна, то и дело проверял двигатель. «Что-нибудь нашли?» крикнул я ему, но он покачал головой. Тем временем мистер Блэкхард обнаружил, что его автомобили другая школьная машина тоже не заводятся. Он все время висел на телефоне, наверное, звонил в службу такси. «В городе сейчас проходит крупный конгресс, таксисты не хотят к нам ехать», — мрачно сообщил он. Эллу такое развитие событий, кажется, вполне устраивало. Через час стало ясно, что на рейс она не успеет. «При мысли об этом внутри у меня все сжалось. Что теперь будет?» Вдруг миссис Ленокс решит, что это заговор голубого рифа. Это наверняка все усугубит. Следующие несколько часов, всякий раз, когда мистер Кристалл и Элла попадались мне на глаза, они разговаривали по телефону. Мы с Ноем молча встревоженно переглянулись. Лишь ближе к обеду, когда мы вместе с ребятами из Красного Утеса давно сидели на уроках, географии и биологии Калифорнии, которые вел мистер Блэкхард, Рокету с нашим учителем, наконец, удалось починить минивены. К тому времени стало понятно, что Элли придется лететь на следующий день частным самолетом, и экскурсию в город перенесли на завтра. — Не заводились они по двум причинам. Во-первых, был отсоединен бензонасос. А во-вторых, перерезан бензопровод, соединяющий насос с фильтром, — рассказал Рокет, присоединившись к нам в классе. — Хорошо, что в мастерской нашлись запчасти. Они привезли их нам. Явно саботаж. — Ага, — шепотом ответил я, покосившись на Сьерру, которая сидела рядом с Саммер в центре класса. «Если она в самом деле детектив, удастся ли ей выяснить, кто это сделал?» «Пойду то прошу пару человек», — сказала Сьерра на перемене. «Вскоре я увидел, как она болтает с Эллой, Барри и Тока». «Что ты вчера имел в виду, когда назвал ее детективом?» — спросил я Алекса. «Я, конечно, тоже раньше играл в сыщика, но преступление не раскрывал. Ха-ха, не считая того случая с шоколадным батончиком, который я лет восемь украл в магазине и спрятал под диваном в гостиной». «И что?» — заинтересовался Алекс. — Твой дядя его вернул? — Не, его мышь погрызла. — сера уже расследовала дела по поручению совета, — гордо поведал Себастьян. — У нее отлично получается, еще лучше, чем рассказывать истории. Уверен, она еще сегодня выяснит, кто вывел из строя Миниуэн. — Серьезно? — удивился я. — Волчица Омега, которую в школе дразнят лохматкой, выдающийся детектив? Трудно поверить. Большинство других учеников тоже были настроены скептически, особенно, конечно, Скай и Эвери. Но ближе к обеду произошло событие, которое отвлекло нас от саботажа.